Глава тридцать Уже смеркалось, когда Блэкборн перешел мостик. Мистер Кларк сидел на крыльце. Он улыбнулся и многозначительно кивнул, прежде чем встать и открыть дверь, чтобы сказать Наоми, что приехал гость. Держа правой рукой Энни Мэй, Наоми вышла на крыльцо. Увидела Блэкборна и поспешила спуститься к нему. Свободной рукой она обняла его и прижалась щекой к его груди. Блэкборн чувствовал, как рубашка мокнет от слез Наоми. Слышал дыхание младенца. «Я так испугалась», — пробормотала Наоми, обнимая его еще крепче. «Когда я к тебе подбежала, ты был без сознания. Я дождалась, пока ты откроешь глаза. Не хотела уходить, но по-другому не могла. Знаю. Лайла считала, что ты обо всем расскажешь Хэмптонам, и они приедут за Энни Мэй. Я так не думала, но все равно испугалась. Я скучала по тебе, Блэкборн. Все ждала, когда ты приедешь, и вот ты приехал». Ребенок зашевелился, и Наоми отступила, чтобы устроить девочку поудобнее. «Правда она ангелочек?» «Да», — ответил Блэкборн. «Волосы и носик, как у Джейкоба», — отметила Наоми. «Но глаза мои, да?» И в самом деле глаза у девочки были голубые. Но глаза самой Наоми изменились с тех пор, как Блэкборн видел ее в прошлый раз. Свет остался тот же, но исчезла искра, появилась жизненная мудрость. Да и разве могло быть иначе после всего того, что ей довелось вынести за последние несколько месяцев?» Мистер Кларк спустился с крыльца. «Пойду проведу теленка, пока совсем не стемнело», — сказал он. «А вы идите в дом. Вам о многом нужно поговорить». Блэкборн вошел следом за Наоми. На столе уже горела лампа. «Твой папа, он не говорил тебе, что я вчера приезжал?» «Что? Нет, он ничего такого не говорил». — ответила Наоми, и ее улыбка погасла, но лишь на мгновение. — Но это не важно. Теперь ты здесь, и мы сможем наговориться вдоволь. Оставайся на ужин и переночуй у нас. Отказы я не приму. — Мне нужно кое-что тебе рассказать, — произнес Блэкборн, — кое-что очень важное. — Это касается анимей? спросила Наоми, уже не улыбаясь. — Это с ней связано. — Кое-что хорошее, но будет очень непросто во всем разобраться. — Ты меня пугаешь, Блэкборн. — Я не хотел. «Давай я сначала уложу Энни спать», — предложила Наоми через пару мгновений и унесла малышку в дальнюю комнату. Блэкборн прислушивался к ночным звукам. В долине они казались глубже и протяжнее, чем на вершине кладбищенского холма. Спустя несколько минут Блэкборн услышал, как по ступенькам поднимается мистер Кларк, а затем на крыльце раздался скрип кресла-качалки. Выглянув в окно, Блэкборн увидел только непроглядную темноту. Наоми вернулась и села. «Что бы ты ни хотел мне сказать, сначала повтори, что новость хорошая», — потребовала она. «Хорошая, но сразу это понять. В общем, послушай меня и сама решишь». Блэкборн начал рассказ, но уже через пару минут со злостью перебила его. «Я видела его могилу и камень, касалась их. Зачем ты так поступаешь со мной, Блэкберн? Зачем?» Скрип кресла на крыльце прекратился, но входная дверь так и не открылась. «Погляди на меня». Попросил Блэкберн и дождался, пока Наоми посмотрит ему в глаза. «Помнишь тот день, когда ты положила мою руку себе на живот, чтобы я почувствовал Энни Мэй?» Спросил он, показывая ладонь. «Так вот клянусь этой самой рукой, что Джейкоб жив». Его родители солгали. Сказали ему, будто вы с ребенком умерли. «Та могила, на которую ты ходила. Джейкобу говорили, что там похоронены вы с малышкой. Мне и доктору Игону говорили то же самое». Он рассказал ей остальное. Постепенно сомнения уступали место уверенности. «Мне нужно пару минут побыть одной», — пробормотала наконец Наоми. Она вышла в их саниме-спальню и закрыла за собой дверь. Блэкборн чувствовал себя так, будто пытался зачерпнуть воды из пересохшего колодца. Сил больше не осталось. Ему хотелось положить руки на стол, закрыть глаза и уснуть. Хотелось неподвижности, покоя, в первую очередь в собственном сердце. «И Джейкоб до сегодняшнего утра не знал, что они сделали?» — спросила Наоми, когда вернулась. «Даже не подозревал об этом?» «Нет». «Ты уверен?» «Уверен», — кивнул Блэкборн. Он и мне не верил, пока я не показал ему, что на самом деле лежало в твоем гробу. «У меня сейчас сердце не выдержит, Блэкборн», — призналась Наоми. Но Блэкборн знал, что она ошибается. «Сердце может выдержать еще и не такое. Я хочу его видеть». — сказала Наоми. — Мне только нужно собрать вещи и поменять подгузник Энни Мэй. В этом нет нужды. Остановил ее Блэкборн. Он снял с гвоздя фонарь. Взяв спички с полки зажег зажёг фитиль и попросил Наоми взять с собой Энни Мэй. Когда Блэкборн открыл входную дверь, кресло-качалка остановилось. Блэкборн поднял фонарь, и Наоми пошла за ним с Энни Мэй на руках. Во дворе Блэкборн поднял фонарь еще выше и покачал им из стороны в сторону. В ответ зажглись фары пикапа. Они услышали шаги, увидели, как Джейкоб вброд перебежал ручей и влетел во двор. Когда Джейкоб с Наоми обнялись, ребенок оказался между ними. Блэкборн поставил фонарь у их ног и вернулся к крыльцу. «Мне нужно с вами поговорить». «Спокойно», — сказал он Кларку. «Ты не можешь сказать мне ничего такого, что я хотел бы услышать», — буркнул тот. «Думаю, тут вы ошибаетесь».